В этом же году, когда семья Дюпон высадилась в новом свете, английский химик по имени Эдвард Говард представил в Королевское общество в Лондоне записку, в котором описывалось получение фульмината ртути. Вещество, более известное под названием гремучая ртуть, имело свойство, которое отличало его практически от любого другого известного вещества. Оно было чрезвычайно взрывоопасно. Для взрыва не нужен был даже запал. Достаточно было резкого сотрясения. Фульминаты, соли гремучей кислоты, были к этому времени известны уже более 200 лет. Их получали из комбинации металла и нестабильной органической кислоты, родственной аммиаку. Слово «фульминат» происходит от латинского «фульмен» — «молния». Фульминат серебра — «гремучее серебро», столь чувствительный, что достаточно было легкого намека на трение, чтобы он взорвался, стал одним из главных аксессуаров фокусников. Руководство по устройству фейерверков, изданное в 1818 году, подсказывало, что щепотка этого вещества, упрятанная в кончик сигары, наверняка вызовет смех присутствующих. Но в 1800 году Говард искал для гремучей ртути более серьезное применение. Он надеялся найти химическую замену пороху, который оставался единственным применяемым на практике взрывчатым веществом вот уже почти 900 лет. Говард попытался использовать синтетическую взрывчатку в качестве заряда, однако ствол взорвался. Позднее произошел и более серьезный несчастный случай. Большая часть лаборатории была разрушена, а сам химик серьезно ранен. После этого он понял, что более склонен к детальному изучению других химических проблем. Это был золотой век ученых-любителей, и открытие Говарда не прошло незамеченным. Одним из тех, кто продолжил его работу, был достопочтенный Александр Форсайт, священник из пригорода шотландского Абердина и страстный спортсмен. Форсайта беспокоил недостаток, присущий огнестрельному оружию с первых дней его существования. Чтобы заставить заряд взорваться внутри ружья, огонь приходилось вводить туда снаружи. Внешний источник огня означал ненадежное воспламенение и неизбежное промедление между нажатием на спусковой крючок и самим выстрелом. Даже из самого лучшего ружья и с самым быстрым порохом сбить птицу на лету было непросто. Дождь и ветер, разумеется, еще больше осложняли задачу «стрелка». Чтобы дать охотнику больше шансов, следовало радикально изменить огнестрельные технологии. Форсайт подхватил идею Говарда о возможности замены пороха и начал искать новое средство воспламенения. Сначала он попробовал поместить гремучую ртуть прямо на полке кремневого ружья. Однако язык пламени не проходил сквозь запальное отверстие. Затем попытался избавиться от кремня. Рычаг наносил удар прямо по гремучей ртути. Это было уже теплее. Наконец, Форсайт изобрел устройство, в котором щепотка фульмината помещалась в трубке, вставленной в запальное отверстие ружья. Эту конструкцию прозвали «флакон духов», потому что остроумное изобретение напоминало по форме парфюмерный пузырек. После нажатия на курок погремучий ртути ударил заостренный баек, который взрывал затравку. Струя пламени била прямо в порох. Интервал между спуском курка и выстрелом разительно сократился, а ружье больше не зависело от капризов погоды. Новая система свела к минимуму число осечек и уменьшила утечку горячих газов через запальное отверстие, добавив мощности выстрелу. Кремневый замок был обречен. Следующие 20 лет изобретатели и ученые последовательно упрощали и совершенствовали систему Форзейта. Они придавали гремучей ртути форму таблеток и упаковывали ее в медные трубки. Они заключали ее между полосками бумаги, в результате чего получался детонатор, напоминающий пистоны современных игрушечных пистолетов. Примерно в 1814 году выяснилось, что наилучшее решение — Капсуль в виде маленького медного цилиндрика, начиненного гремучей ртутью. Капсуль вставлялся в отверстие казенной части ствола, ведущая в зарядную камеру. Боёк бил по капсулю, воспламеняя гремучую ртуть. Ртуть взрывала порох. Ударная система не боялась сырости, была проста и эффективна. Это имело значение не только при охоте на уток. Как только капсуль доказал свою надежность, армии начали довольно простую процедуру по переделке кремневых замков на ударные с ртутным запалом. Солдаты теперь могли стрелять в более быстром темпе. Муштра упростилась, а сырая погода больше не превращала ружье в простую дубину. Ударное воспламенение сделало возможным появление револьвера, нарезного, казнозарядного ружья и магазинной винтовки. Огневая мощь каждого отдельного стрелка многократно увеличилась. Простота ударной системы сравнительно с кремневым замком облегчила переход от штучного изготовления оружия ручной работы к массовому производству.